Явление седьмое. Фёкла, Кочкарёв, Живакин. Кочкарёв хохочет во всё горло, смотря на Фёклу и указывая на неё пальцем. Фёкла с досадою. «Ты что горло дерёшь?» Кочкарёв продолжает хохотать. «Эк, как разобрало его!» Кочкарёв. «Свах-то! Свах-то! Мастерица женить! Знает, как повести дело!» продолжает хохотать фёкла, э его заливается, знать покойница свихнулась с ума в тот час, как тебя рожала. уходит с досадою